Глава десятая. Шива. Я остановился перед вратами, в которых клубился непроглядный туман, еще раз вспоминая все, что сумел узнать о семерых богах. По сути, это люди, которым повезло получить гораздо больше, чем всем остальным, лишь потому, что они были первыми. Или не повезло, как посмотреть. «Кстати, было бы странно не догадаться, что означает мой номер. Первый после богов, — пробормотал я, — впору возгордиться. Неудивительно, что я впал в ересь». «Впрочем, зависти я не чувствовал, как минимум потому, что процесс трансформации изменил их в соответствии с выбранным образом. И речь не только о внешности. Их сознание тоже изменилось». Что касается возможностей, если судить по легендам гоблинов, то системные боги вполне заслуживали этого титула. Однако наши были еще молоды и слабы. Они могли принимать последователей и назначать жрецов, но уже с трудом. Могли создавать божественное оружие, наделять очками веры, общаться со жрецами, создавать задания, влиять на системные миссии и отправлять оповещения. Тем не менее, их влияние ограничено. Вмешиваться лично они, похоже, не могут или опасаются, происходящее на карте не видят, а юниты прямому управлению не подвластны. Если утрировать, то можно сказать, что там, где мы играем в РПГ, у них стратегия с ее элементами. В иных обстоятельствах я мог бы и дальше игнорировать богов, но сейчас у меня было важное дело к Шиве. «Отбросив в сторону награду, обещанную за костяного ужаса, я должен вернуть посох духа. Наличие привязки в разы снижало ценность артефакта, но главное в другом. Это изначально не добыча, а имущество одного из моих союзников, которое я лишь вызвался передать по назначению. Реши я присвоить посох, разом уничтожу свою репутацию, лишусь союзников, да еще и останусь предателем в глазах сообщества». «Мало того, скорее всего, на меня начнется полноценная охота последователей богов. Даже отдай я артефакт любому иному богу, это мало что изменит. Разве что охотиться на меня будут лишь последователи Шивы». «Нет, артефакт требовалось вернуть. Однако сделать это можно было несколькими способами». Я покрутил в руках посох, прикидывая, а не лучше ли будет просто швырнуть карту в портал?» Или меня могут неправильно понять? Войти самому? Учитывая мое положение, это авантюра, которая вполне может закончиться моей смертью. В случае конфликта вряд ли мое копье сумеет даже поцарапать бога. Конечно, я не слышал, чтобы боги нападали на неугодных игроков, но кто может гарантировать, что из первого паломничества вернулись все? Мертвецы не рассказывают сказки – «Если их, конечно, не осенил своей благодатью, великий, и...» э. «Осталось времени 7 часов 5 минут 32 секунды». Скинув с плеча сумку контрабандиста, я встал на колено и, вытащив из нее бездонную сумку, перекинул туда часть вещей. Жизнь приучила надеяться на лучшее, но готовиться к худшему и ни к чему брать то, что может свидетельствовать против меня или вызвать банальную алчность». Сама сумка, маска Каина, меч Ереси, призраки. Хотя, им подозреваю, перспектива навечно остаться в личной комнате вряд ли пришлась бы по душе. Ну, такова жизнь. Что там дальше? Уже перестраховываясь, проверил настройки Ереси, убедившись, что со стороны выгляжу как один из последователей Инти. Вопрос в том, насколько надежна подобная маскировка. «Понятно, что самого бога солнца она не обманет, но к нему я лезть и не собирался. Он был единственным из семёрки, у кого были весомые причины меня ненавидеть. Даже от его ворот тянуло явственной угрозой. С остальными богами у меня нет настоящей вражды, и даже если меня раскроют, всегда есть шанс договориться. При условии, что они не слишком сильно поехали кукушкой от свалившегося на голову могущества и не умеют читать мысли». И если банальную непочтительность они могут и простить, то вот мой план по захвату алтаря вряд ли вызовет подобное понимание. Даже не будучи уверен в деталях, я знал достаточно, чтобы понимать, насколько он ценен. И не думать о белой обезьяне проще, если рядом есть еще и зеленая. Ладно, хватит тянуть кота за хвост. Я вздохнул и сделал шаг вперед. Пройдя через врата Шивы, Я оказался в совершенно ином месте. Пожалуй, наиболее подходящим словом будет домен, территория, где Бог обладал наивысшей силой. В небе сияло знакомое солнце, вокруг росли деревья, а прямо передо мной возвышался огромный дворец в, наверное, индийском стиле. Под ногами начиналась вымощенная желтым камнем дорога, ведущая в гору. Я оглянулся и обнаружил все так же клубящиеся туманом врата. Еще один вариант – просто уйти. Не уходить, не торопиться на встречу с Богом я не стал, обойдя портал и убедившись, что нахожусь на какой-то горе, причем практически на вершине. «Отличный пейзаж», – пробормотал я, ничуть не покривив душой. Пока все выглядело достаточно достоверным, кроме разве что удивительно комфортной температуры. На высоте 6700 с чем-то там метров должно быть чуток похолоднее. Согласно мифологии, Шива обитал на вершине неприступной горы Кайлас. Неприступной не потому, что ее не существовало в природе или местоположение было неизвестно, гора находится в Тибете, и к ней регулярно ходят паломники, совершая кору – обход вокруг святыни и заодно отгоняя еретически настроенных альпинистов, которых не пугают разного рода проклятия. Никогда не был силён в дхармических религиях, но глупо не ознакомиться с теорией заранее, так что я провёл немало времени, обсуждая с Сахелем его религию. Забавно тут то, что по религиозным канонам я вообще не должен здесь находиться. Как там... Никто из смертных не смеет взойти на гору, где обитают боги, а тот, кто увидит их лики, должен умереть. Теперь Шива существует воплоти, а его обитель открыта для последователей. Весьма неудобно для устоявшихся религиозных догм. Интересно, его признают настоящим богом или объявят каким-нибудь демоном? Полагаю, сомневающихся хорошо сбрасывать с обрыва. Я подошел к краю пропасти и посмотрел вниз. Трупов своих предшественников я там не увидел, зато сумел разглядеть вдалеке цепочку людей. Тех самых паломников, полагаю. Вот только не похоже, что они видели дворец, иначе вели бы себя слегка иначе. Чуть дальше на границе видимости шла настоящая асфальтированная трасса. Одни вопросы – была ли это настоящая земля или лишь проекция – Если я доберусь до края локации, то упрусь в невидимую стену или окажусь на территории Китая. Впрочем, вряд ли у меня получится это проверить, даже возникнет такое желание. Склон был практически отвесным, да и легенды обещали некоторые сложности. Я набрал горсть земли и зашипел, когда на руке стали появляться отвратительные язвы. Довольно больно к слову. Высыпав священную землю в мешочек, я активировал исцеление, но язвы и не подумали исчезать. Ничего страшного, по показаниям свидетелей, они и сами исчезнут минут через десять. Тем не менее, раз навык не сработал, то варианта тут два. Либо проклятие слишком сильно, либо это всего лишь иллюзия». Раздалось сзади предупреждающее шипение. Я резко развернулся и обнаружил выползшую из-за столба огромную золотистую кобру. Рука уже сжимала копье, но колоть я не стал. Вряд ли хозяин обрадуется, если я прикончу его питомца. «Тебя прислали за мной?» Змея вновь зашипела, крутанулась на месте и поползла обратно в сторону дворца. Похоже, Шива устал ждать, решив ускорить нашу встречу. «Намек понял, не дурак» пробормотал я, дурак бы не понял. Я старался не приближаться к проводнику слишком сильно, но при этом и не отставать. Перед воротами в качестве привратников стояли две статуи слонов, золотые в натуральную величину. «Я поймал себя на том, что машинально прикидываю их вес и возможность отпилить хоботы. Впрочем, не всерьез, мозг просто не воспринимал такое количество золота как нечто реальное. И проверить, не скрывается ли под слоем позолоты какой-нибудь чугун, можно только одним способом. «Угу», – пробормотал я, – «пилите, Шура, они золотые». Пройдя через двор, засаженный плодовыми деревьями, мы оказались в самом дворце». Внутри он выглядел так же роскошно, как снаружи, но был пустоват Ни слуг, ни жрецов, ни даже мебели толком Тем не менее, нельзя сказать, что здесь никого не было Несколько раз я замечал призрачные фигуры других игроков в характерной одежде Но не мог различить никаких деталей Мы словно находились в разных слоях реальности Причем фигуры то уплотнялись, то, напротив, норовили совсем исчезнуть. Учитывая, что миссия закончилась не только у меня, я почти не сомневался, что они настоящие. Похоже, с гостями Шива предпочитал беседовать наедине, не подпуская их к прочим кандидатам. Опять же, меньше свидетелей проще прятать трупы. Напомнила о себе змея, когда я замедлил шаг перед очередной фреской из области Камасутры, на которой Шива, судя по количеству рук, самолично карал врагов. Врагинь. «Да-да, иду, не переживай», – сообщил я, окончательно убедившись, что у всех жертв есть сиськи. Вообще-то, по меркам индуизма, эти фрески чистой воды ересь, поскольку в классическом образе Шива восседал на тигриной шкуре, что символизировало именно его целомудрие, или лучше сказать, победу над похотью, воплощением которой и считался полосатый кошак. Впрочем, возможно, я что-то не так понимаю, и он просто когда-то убил похотливого тигра. Миновав бесчисленные коридоры, мы, наконец, вышли на площадку у самой вершины горы, и я смог впервые лицезреть бога. Двухметровый синекожий Шива сидел действительно на тигриной шкуре в позе лотоса, демонстрируя голый торс и вообще всем своим видом источая величие. Четыре руки, в правый нижний зажат трезубец, а в левый нижний небольшой барабанчик Дамару. Собранная на макушке прическа, четкие и прочие атрибуты. Правда, одно отличие от классического образца тут точно присутствовало. Через плечо бога висела сумка мародера. Змея подползла к хозяину и, взобравшись на него, обернулась вокруг шеи и замерла, став неотличимой от какого-нибудь украшения. Будь я последователем индуизма, то непременно бы впечатлился, но сейчас лишь задался вопросом, на какую долю это спектакль. И не стыдно ли Шиве, после всего, что я видел на фресках, сидеть на шкуре бедного тигра? На секунду возник соблазн спрятаться за щитом холодного разума, но я его преодолел. «Спокойствие и рациональность полезны в бою, а вот в разговоре отсутствие эмоций скорее мешало. Конечно, даже это лучше, чем паника, но я в достаточной мере себя контролировал и без магических костылей. К тому же использование подобного навыка вряд ли укроется от глаз того, кто называет себя богом и может быть воспринято неадекватно. Мне ведь нечего скрывать». «Религиозные каноны требовали упасть на колени и распластаться по полу, но, по слухам, новоявленный Шива не требовал подобных крайностей, так что я ограничился легким полупоклоном». «Ты не слишком-то торопился». «Я впервые в этом домене, мне было любопытно». «Понимаю, я тоже бываю любопытен». «Шива окинул меня мудрым взглядом, от которого мне вновь захотелось извлечь копье. По телу пробежало стадо мурашек, но я отчетливо осознавал, что это не столько страх, сколько ощущение направленного потока энергии. Меня сканировали, причем ничуть не стесняясь. Я подавил волну паники и самоубийственное желание ответить на это идентификацией. Разве не за этим я пришел сюда?» Узнать, насколько надежна моя маскировка. «Василий, слуга Инти», — протянул Шива, — «ты действительно не торопился? Я ждал тебя еще шесть дней назад и уж думал, что вообще не увижу». Либо Шива идеально себя контролировал, либо ничего не заметил. Тот факт, что он знал о том, когда я должен был вернуться на Землю, ничуть меня не смущал. Было бы удивительно, если бы последователи не доложили ему о человеке, в руках которого находился божественный артефакт. За время пребывания в крепости мне трижды предлагали помочь с передачей. «Я принес жезл». Сразу перешел к сути я, уловив, откуда дует ветер. Изменив планы, я рисковал погибнуть, а артефакт мог навсегда остаться в мире гоблинов. Вытащив из сумки карту, я продемонстрировал ее богу. Шива поднял правую верхнюю руку, и карта исчезла, а жезл оказался у него в ладони. Удобно, когда у тебя их четыре. «Внимание! Задание обновлено! Внимание! Отношение Шивы улучшилось!» — Благодарю тебя, — кивнул Шива. — Это уже вторая услуга, что ты мне оказываешь. Не хочешь перейти под мою руку? Вопрос сын я как-нибудь улажу. Как будто кто-то рискнул бы принять подобное предложение. Никто не любит перебежчиков. Впрочем, тот факт, что я принес жезл сюда, а не отдал покровителю, объясняет эту попытку. К сожалению, это невозможно. Внимание, отношение Шивы ухудшилось. Я с трудом сохранил невозмутимое выражение, встретившись с добрым взглядом синекожего великана. Аватар, чтоб его. Я дал волю фантазии, представив достаточно, чтобы вывести из равновесия каменную статую. Нового сообщения о падении репутации не последовало. Похоже, мысли Шива не читал, либо очень хорошо себя контролировал. «Будь по-твоему. Помнится, я должен тебе награду за голову убийцы моего жреца». Я вновь слегка поклонился, не пытаясь отвечать на риторический вопрос. Насчет награды я как-то особо не обольщался. Насколько понимаю, боги и сами сидят на голодном пайке. «Как насчет любого навыка Эфранга по твоему выбору?» «Я могу посмотреть и выбрать его самостоятельно?» «Нет, просто скажи, какой навык ты хочешь, и я подберу тебе подходящую карту». Награда, которая взволновала бы любого другого игрока, но для меня была не слишком ценной. «10 ОС». Пфф, просить систему циркуляции ЦИ стоимостью в 100 ОС было бы идиотизмом. Это выдаст меня с головой и, возможно, убьёт». Причем еще вопрос, каким из двух возможных способов. Прилететь может как со стороны самого Бога, так и от конфликта магических систем. «Мне не нужен навык», — отказался я, осознав, что едва не попался. «Вы ведь и сами об этом знаете». «В конце концов, я мог поверить в то, что Шива не увидел ересь, но банальные навыки так просто не скрыть. Полагаю, он уже меня подозревает». Другое дело, что, видя во мне последователя Инти, он очень вряд ли сделает правильные выводы. «Внимание! Отношение Шивы улучшилось!» Опять! Едва ли системное сообщение генерируется автоматически, скорее он самолично изменяет этот параметр в ту или иную сторону. Не стоит обольщаться, маловероятно, что отношение отражает реальность. Скорее, это инструмент манипуляции и, возможно, своего рода заметки. Ты прав. У тебя весьма впечатляющий набор навыков. Похоже, твой покровитель действительно благоволит к тебе. Было бы грешно жаловаться, кивнул я. Действительно, грешно жаловаться на собственного бога. «И тем не менее ты принёс, жезл мне, а не ему». «Я лишь сделал то, что обещал. Это не имеет отношения к вере». «Не думаю, что Инти с тобой согласится», — хмыкнул Шива. «Ладно, тогда что ты хочешь получить в качестве награды за свой подвиг». Я задумался лишь на мгновение, по большому счету сейчас я желал только одного – уйти, но подобная поспешность была бы неуместной и подозрительной. От божественной награды не отказываются, и глупо просить что-то материальное. Могу я спросить, какова судьба вашего жреца – Брахмана?» «Сейчас я как раз раздумываю, стоит ли дать ему второй шанс. В конечном итоге он не только погиб, но и провалил порученное дело». В этом нет его вины. Брахман действовал верно, ему лишь слегка не повезло. Откровенно говоря, Брахман мне не слишком нравился, но личные чувства мало что значили. «Мы заключили союз, а значит, я должен был высказаться в его защиту». Хотя миссия закончилась, альянс все еще существует, и эффект от подобного рода услуги будет куда сильнее, чем от очередной дешевой карты навыка. «Да», — улыбнулся Шива, — «я слышал несколько иное». Я видел смерть Брахмана своими глазами. Если бы у него получилось подчинить костяного ужаса, то он стал бы сильнейшим из игроков. Но даже его неудача не была напрасной. Благодаря тому, что он отвлек его, я смог подобраться достаточно близко и прикончить тварь. Вообще-то утверждение сомнительное и далекое от истины, но кто сможет его опровергнуть? «Значит, ты просишь его воскресить в качестве награды?» «Да, я желаю именно этого». «Хорошо», он похлопал в ладоши, «Но на самом деле я уже воскресил его». Шива мотнул барабанчиком, и привязанные к нему шарики ударили о натянутую поверхность. Неподалеку появилась фигура игрока – Брахман. «Василий принес жезл и просил за тебя. Ты нашел хорошего союзника. Можешь возвращаться на землю, но не подведи меня снова». «Да, господин». Брахман поклонился, а затем повернулся ко мне. «Я не забуду этой услуги. Ты многое пропустил, но мы союзники. Помни о нашем договоре, этого будет достаточно». Шива засунул руку в воздух, вытащил из него сумку первого уровня и, убрав туда карту, бросил жрецу. Брахман поймал ее и барабан ударил вновь, заставляя его исчезнуть. Впрочем, не совсем, я все еще мог разглядеть его силуэт, при этом, похоже, меня он не видел. Оглядевшись, призрак решительно направился к выходу. Итак, сегодня у меня хорошее настроение, так что это не считается. Я даю тебе еще одну попытку попросить награду. «Мне захотелось закатить глаза. Щедрость Шивы не знает границ, но, господи, когда же она закончится? Тем более, что это лишь первый из наград». «Ладно. Среди ваших последователей есть игрок по имени Сахель. Он достойный и перспективный воин, который очень помог мне во время миссии». «Дай угадаю», — помрачнел Шива. «Ты хочешь его осколок?» «Вообще-то такая идея у меня мелькала, но я не мог принять подобное решение за индуса, хотя Сахель и старался держаться подальше от сородичей, далеко не факт, что он захочет свободы. Если отбросить в сторону гордость, пока что мне от нее одни проблемы. Я не собираюсь просить невозможного, Сахиль верен лишь вам. Если вы запомните его имя, то этого уже будет вполне достаточно». Я не помню всех моих слуг по именам. Тебе известен его номер? 112. Первая волна, третий уровень. Хорошо, я его запомню. И даже больше я могу сделать его своим следующим жрецом. Однако, сам понимаешь, этого будет многовато в качестве награды. Либо я не буду этого делать. Либо это будет оплата сразу за две услуги. Либо тебе придется вновь доплатить, удовлетворив мое любопытство еще раз. И ответить, какой номер у тебя, что выбираешь. Вопрос, который боги задавали очень часто, словно что-то искали, или скорее кого-то, меня, и, вероятно, не только. Так что я заранее не сомневался, что эта информация от них скрыта, как и сам титул, иначе зачем им вообще спрашивать?» «523-й», соврал я без малейших колебаний. Выбор тут был лишь иллюзией, отказ будет красноречивее признание. Тем не менее, сейчас я ткнул пальцем в небо в надежде, что названный номер не будет занят. Из тысячи игроков первой волны вернулось меньше сотни, распределившись между всеми семью богами. Иначе говоря, каждому досталось порядка 14 последователей. Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше». Вероятность попасть составляла меньше полутора процентов. «Внимание! Отношение Шивы сильно ухудшилось!» «Не стоит лгать, когда заключаешь сделку!» Холодно отрезал Шива. От него потянуло угрозой, а небо закрыли тучи. «Этот номер принадлежит не тебе. Назови настоящий!» Я вздрогнул, собираюсь уже было соврать вновь, но... Чёртовых полтора процента. Даже если моя удача мала, то не настолько же. Иначе я давно бы убился, поскользнувшись на банановой кожуре. Условно говоря, конечно. «Пятьсот двадцать третий», — повторил я. «Я не понимаю, чем вызвал ваш гнев. Это какая-то проверка?» «Внимание! Отношение Шивы сильно улучшилось». «Своего рода!» Не обращай внимания, я просто подумал, что ты можешь быть одним из них. Но не могло же пятому повести дважды, хотя я слышал, должность жреца у вас вакантна. Я не могу обсуждать дела моего господина, это весьма и весьма утомляло. Но сообщение о выполненном задании так и не появилось, так что уйти я все еще не мог, чтоб с этих туч ударила молния да прямо ему в макушку. «Ладно, первую награду ты получил, но я еще должен тебе за жезл. Как насчет золота?» «Я слышал, что вы можете повысить мое копье до Е ранга». «Что, настолько далеко милость пятого не распространяется?» Я вновь промолчал, всем своим видом изображая вежливую невозмутимость. Наверное, зеркала тут не было, а усталость давала о себе знать. «Ладно, ты оказал мне большую услугу, так что твое желание приемлемо. Давай сюда свое копье». Я без колебаний вытащил из кармана карту, вновь увидев фокус с исчезновением. На этот раз Шива не стал извлекать копье и, что-то пробормотав, щелчком бросил ее обратно. И я поймал, не позволив карте упасть на землю. Копье системы. Ранг Е. Материал. Оружейная сталь. Неизвестное дерево. Длина 2,2 метра. Вес 1,5 килограмма. Описание. Оружие системы позволяет владельцу поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. Повышенная прочность. Насколько я понимал, копье получила самый распространенный апгрейд — прочность. Но не в моих условиях жаловаться. Внимание. Задание выполнено. Внимание. Отношение шивы улучшилось. Когда я поднял взгляд. На площадке уже никого не было. Ну, дорогу обратно я найду как-нибудь и сам. Времени оставалось еще достаточно, так что на обратном пути я вновь полюбовался на фреске. Не каждый день удается побывать в обители Бога, а запрета на подобное я не слышал. Трогать ничего я, само собой, не собирался. Язвы только исчезли, и появления новых я пока не желал. Да и не сомневался, что каждый мой шаг отслеживается. Стоит перейти границы дозволенного, как меня сразу остановят. Даже удивительно, что не заставили высыпать святую землю. Я никогда не был в Индии, так что мой интерес был вполне искренним, а подобная наглость должна рассеять остатки подозрений в мой адрес. Впрочем, почувствовав легкое давление, дожидаться еще и напутственного пинка я не стал, поспешив к выходу. Вернувшись в личную комнату, я без особого удивления обнаружил, что портал к Шиве закрыт Похоже, сегодня меня там больше видеть не хотят Времени оставалось достаточно, а остальные шесть все еще были активны Но лезть еще к кому-то из богов я не находил никакого резона Да и сил, если честно Шива вымотал мне все нервы Собрав оставленные вещи, я направился к отдельно стоящему порталу. Наконец-то. «Желаете вернуться в родовую локацию Земля?» «Да». «Нет». Я не стал торопиться с ответом. В этот короткий момент, глядя на надпись перед глазами, я был абсолютно счастлив. «Домой! Домой! Пора! Домой!»